Признаю свою неправоту. Не все сыскные безобразны. Этот, например, очень красив. Сладко замирает сердце, когда я вижу, как сужает он круги, подбираясь ко мне. Hide and seek. Прятки. Такого неинтересно раскрывать меру. Снаружи он почти столь же хорош, как внутри. Но можно поспособствовать его просветлению. Если я в нем не ошибаюсь, он человек, незаурядный, он не испугается, а оценит. Я знаю, ему будет очень больно сначала, но потом он сам меня поблагодарит. Как знать, не станем ли мы единомышленниками. Мне кажется, я чувствую родственную душу, а может быть целых две. Родственные души. Его слуга японец происходит от народа, который понимает истинную красоту. Высший миг бытия для жителей этих далеких островов раскрыть перед миром красоту своего чрева. Тех, кто умирает этим прекрасным способом, в Японии чтут как героев вид дымящихся внутренностей. Там никого не пугает. Да, нас будет трое. Я это чувствую. Как же опостылило мне одиночество. Разделить бремя ответственности на двоих или даже на троих, это было бы несказанным счастьем. Ведь я не божество. Я всего лишь человек. Поймите меня, господин Фондорин. Помогите мне. Но сначала нужно открыть вам глаза.